Лена Филимонова. Две полоски после вечеринки. Глава первая. Ксюша. «Платуш, я, кажется, заболела. Наверное, не смогу сегодня пойти на вечеринку». «Блин, сочувствую». В трубке звучит расстроенный голос. «Бедная моя девочка». А в груди теплеет, в животе трепещет бабочки. Он беспокоится обо мне. Горло болит, и, наверное, температура высокая, — жалуюсь я. Я хочу, чтобы он меня пожалел и еще раз назвал своей девочкой. «Ну ладно, давай, выздоравливай», — Раздается в трубке. Голос звучит нетерпеливо, как будто он хочет побыстрее закончить разговор. Платон, растерянно лепечу я. «Позвоню завтра, узнать, как у тебя дела». «Без тебя вечеринка будет тухлой!» И он бросает трубку. «В смысле без меня? Мой парень пойдет на вечеринку без меня? В то время, как я буду лежать дома одна, вся больная и несчастная? В первую секунду я не могу в это поверить. Может, я что-то не так поняла? Может, он не это имел в виду? Разве так делают? Спокойно идут танцевать и веселиться, когда близкий человек болеет? Я рассчитывала вообще на другое. Думала, Платон придет меня навестить с цветами, апельсинами, и мы проведём вечер вместе. Прекрасный, нежный вечер. А он собирается развлекаться со всеми этими шлюшками, которые к нему так и липнут. Скатька Ерофеевой, которая, каждый раз завидев его, буквально выпрыгивает из трусов. «Ксюш, ты куда?» спрашивает мама, когда я, залетая на кухню, где оставила свою сумку. Кригиня. Ты же говорила, плохо себя чувствуешь. Я уж испугалась, что разболеешься перед днем рождения. Не разболеюсь. Я выпила норафен, побрызгала горло спреем, закапала в нос убойные капли. А главное, я очень сильно взбодрилась от картины, которая рисует мое буйное воображение. Платон на танцполе, где перед ним откровенно вертят попами. Ему это нравится. Платон в окружении готовых на все девчонок. И он, конечно же, тоже готов на все. Платон с Катькой. Это слишком больно представлять. Когда я пролетаю через гостиную, раздается голос отца, сидящего на диване с ноутбуком. Стоять! Чего? Агрессивно отзываюсь я. С ним по-другому нельзя. Лучшая защита нападения. Он сам меня этому учил. Куда? К регине. Зачем? Надо. Что за допрос? А с лицом что? Заметил. К маме я специально держалась спиной, а папа, хоть и смотрел свой ноутбук, все же вычислил мое расстроенное состояние. Но я знаю, как сбить его с мысля. С лицом не знаю. А вот у волос у тебя на макушке осталось штук шесть. Папа испуганно ощупывает голову. Это его больное место. Недавно он заметил, что начинает лысеть. И теперь Дика загоняется по этому поводу. Выглядит это очень забавно. Обожаю его троллить. «Есть там волосы!» — бурчит он. И гораздо больше, чем шесть штук. Пересчитал. Он пытается разлохматить передевшую растительность на макушке. Я смеюсь. Бесполезно их размазывать. Просто побрейся на лысо. Будешь красивый, брутальный, как Виндизель. Ты куда-то шла? Рычит он. К Регине?» а вот и иди. Я ухожу. Папа бы никогда не пошел на вечеринку без мамы и вообще бы никуда не пошел, если бы ей было плохо. Когда она болеет, он всегда рядом. Покупает ей пиона, варит какао, следит за тем, чтобы она вовремя принимала лекарства. А если у нее слишком поднимается температура, он сразу бросается вызывать скорую, хотя сам до смерти боится врачей. Он ласково называет ее своей любимой кошкой, она его медвежонком. Они, конечно, уже старые и немного нелепы, когда Сюсюкаются, но я хочу также встретить своего единственного и любить его всю жизнь, и чтобы он меня любил. Платон и есть мой единственный. Я люблю его так, что мне все время хочется плакать, а он он немного другой. У него все по-другому. Он мужчина. Не устает мне об этом напоминать. Мы вместе учимся в универе, хоть и на разных факультетах. Он футболист, восходящая звезда, ему прочит блестящее будущее. А я? Я звезд с неба не хватаю. Учусь так себя. Универ выбрал по принципу «поближе к дому». Сдаю сессии, и ладно. А вот первый курс заканчиваю. От меня никто никогда не ждал выдающихся результатов. И я сама ничего особенного от себя не жду. У меня нет никаких амбиций, и я просто хочу быть счастливой. Конечно, я пошла не к Регине, а на вечеринку. Я хочу своими глазами увидеть, что тут происходит. Пробираясь среди танцующих, Платона нигде не видно. Ни на танцполе, ни у бара, ни на диванах в челзоне. А может, он не пошел на эту вечеринку? А что если... Может, он поехал ко мне? Решил сделать сюрприз. «Это, кстати, на него очень похоже. Он всегда такой внезапный. Вот я дурочка».